26. Они сидели в том же баре, в который ходили друзья в тот давний вечер. Со смерти Вилли у бара уже в третий раз сменился владелец. Спортбар он остался по-прежнему, но в том часу никаких матчей не показывали, и обстановка была спокойной. Было дневное время в середине недели, и посетителей за столиками было раз 2 и обчёлся. Из-под потолка доносилась медленная музыка, бармен с чем-то возился за стойкой. Звякали вымытые стаканы, которые он расставлял под столом. Ингеберг уже осушил две кружки пива и ополовинил третью. Он был рыжий, с грубой бородой, которую он часто поглаживал во время разговора. Он все еще работал на стройке. На свою нынешнюю работу он устроился три года назад, а до того какое-то время был безработным. Несколько месяцев он проработал в Акюрейре, на компанию, которая строила там спорткомплекс, однако зима на севере ему не понравилась. Второй по величине город Исландии, расположенный на севере острова. Хердис помогала Конрауду связаться с ним. Она знала, у какого работодателя он работал вместе с ее братом. Сейчас этот работодатель с треском обанкротился, однако Вилли и Ингиберга он помнил хорошо и мог указать, у кого последний работал сейчас. А тот думал, что Инги в Акюрери, но у него был номер его мобильного, который ни в одном телефонном справочнике найти было нельзя. По нему-то и позвонила Хердис. После трех звонков Инги ответил. Он снова вернулся в столицу. Ингеберг рассказал о своем последнем походе в спортбар свилли Он хорошо запомнил все детали, ведь он неоднократно прокручивал эту историю у себя в голове. В памяти у него отложились отдельные подробности, как, например, результат матча или их разговоры до него. Однако большая часть событий после того, как он решил познакомиться с женщинами, была покрыта туманом. — Вот не надо мне было к ним подходить и общаться, — проговорил он в стакан, словно его еще не отпустило чувство вины за то, что он бросил друга. — Но вы же с ними так и не пообщались, — уточнил Конрауд. — Нет, я струсил. Просто сел вон там в углу, — Ингиберг указал в угол, и просто сидел и пил, пока Вилли разговаривал с тем мужиком. — Я был сильно пьян. — Так и Вилли тоже. — Эт да, вы же ему сами кровь проверяли. — Он был в стельку пьян, — сказал Конрауд, словно это могло облегчить муки совести Инги. — А что вы можете сказать о том человеке, с которым он разговаривал? — Ничего, — ответил Ингеберг. — Я его толком не разглядел. Он вот так вот наклонялся над стойкой. Но я точно знаю, что это был не кто-то из знакомых. Да, по-моему, и Вилли его не знал. Это был не кто-то с работы или откуда-нибудь в таком роде. Он просто взял и пришел в бар, а Вилли с ним заговорил. «У, такой уж он был, Вилли, когда в ударе, всегда общался с людьми. По-моему, я вам это уже говорил». Бармен, возначенный вечер, работавший в том баре, в свое время подробно описал полиции человека, общавшегося с Вилли. Он был непостоянным клиентом, это точно, и пришел в куртке как и многие другие, по случаю плохой погоды. Некоторые снимали куртки в помещении, а он так и сидел в ней. А еще у него на голове была шапка с козырьком, так что его лица бармен толком не разглядел. Этот человек был объявлен в розыск. Объявление сопровождалось малосодержательными описаниями, которые дали Бармен и Ингеберг. Никто не откликнулся. «Наверное, вам такой вопрос уже сотню раз задавали», — сказал конраут «Но я все же спрошу. По-вашему, они вышли вместе?» За прошедшие годы Ингеберг часто думал над этим вопросом и хотел бы лучше помнить все обстоятельства, особенно конец. Но не мог. Он ничего не знал о том, куда пошел его приятель. Он не знал, что когда он сам брел к себе домой сквозь метель, Вилли лежал на улице Линдергата в луже собственной крови. Ингеберг помотал головой. Они не поладили? Да я не знаю, о чем они вообще говорили. А могло так быть, что он пытался что-то продать Вилли, ну, наркотики. Да не знаю я, Вилли наркотики не принимал, так что вряд ли. Ингеберг замолчал. А насколько вероятно, что они не поладили, но это не бросалось в глаза? Ну, скажем, Вилли его как-нибудь оскорбил. «Почему вы считаете, что человек, которого он просто встретил в баре, знал, что там произошло? Они даже не были знакомы друг с другом». «Я знаю», — сказал конраут — «но ничего другого у нас нет. Самое худшее здесь, что нам не на чем основываться. Этот человек мог бы заполнить пустоту, если бы мы его разыскали. Не обязательно он должен что-то знать, но я думаю, важно попытаться поговорить с ним. Сестра Вилли все еще хочет допытаться, что там произошло? Да. Когда она мне позвонила, она очень мило говорила со мной. Разве был повод для другого? Она никогда меня ни в чем не обвиняла, — сказал Ингеберг. Пойти в этот бар он захотел сам. Ингеберг замолчал. «А потом попал в эту аварию», — прибавил он после паузы. «Тот, с кем он разговаривал, был в куртке», — спросил конраут «А какие-нибудь лейблы на ней вы видели?» «А на шапке?» Он уже звонил старому бармену и спрашивал о том же самом. Тот за этот вечер и множество других... Обслужил бесчётное количество клиентов и давно уже перестал обращать внимание на отдельных личностей. Для него они были только общей массой, которую нельзя заставлять долго ждать своего пива, и он торопился поскорее обслужить её. К тому же, когда наплыв посетителей спадал, он играл в покер в интернете и мыслями был в основном в игре. «Не...» — Не было там лейблов, — сказал Ингеберг. — Он был старше нас. Во всяком случае, такое у меня возникло ощущение. Угрюмый какой-то человек. По-моему, он сам многое не говорил, а больше слушал Вилли. — А почему вы не стали подсаживаться к тем женщинам? — Он не стал, и все. — Ну, почему? — Я... Ингеберг замялся. — Что? «Одна из них была мне знакома», — сказал он. «Мы с ней последние два года вместе учились в реальном. Хельга. Я ее тотчас узнал, как они вошли, и просто захотел поговорить, но...» «Не смогли?» «Да. И не стал». Конрауд посмотрел в угол, в котором когда-то сидел Ингеберг, в груди которого билось крошечное овечье сердце. — Вилли ведь говорил с вами об Эскиухлид, — произнес он. — Очень часто, — ответил Ингеберг. — Он у него просто из головы не шел. Конечно, в старые времена на Эскиухлид много всякого народу шаталось. Ну — Да, конечно, — согласился конраут Например... «Гомики», — сказал Ингеберг, — «они и там бывали». «Значит, вы помните тему гомосексуалистов на Эскиухлит?» — спросил конраут «В вашем детстве». «Да», — согласился Ингеберг. Поговаривали, что мужчины нетрадиционной ориентации приходили на Эскиухлит для любовных свиданий. У полиции напрашивался вопрос — Не с этой ли целью туда отправился Сигюрвин? Но у него вряд ли ориентация была нетрадиционная. Его сестра считала, что это исключено, а что он пошел на эски ухлит на свидание и подавно. Такого и быть не могло. конраут порой задумывался, не бродили ли в тупор возле цистерн другие люди, которые не захотели об этом заявлять, потому что в те времена мужчинам нетрадиционной ориентации приходилось трудно. Ингиберг глубоко вздохнул. «Наверное, этого не случилось бы, если б я пошел с ним», — тихо проговорил он. «После посещения бара вы обычно шли к нему домой?» «Иногда», — ответил Ингиберг так тихо, что конраут едва расслышал. «А иногда и ко мне музыку слушали». он был хорошим другом мне мне его так часто не хватает не хватает мне вилли тереть друга тяжело согласился конраут я слышу что вы по нему скучаете я очень часто о нем думаю ответил ингеберг скучаю по нему ужас просто жуть как скучаю